Глава сорок первая «Не теряй самообладание», — велела себя Роза, хотя у нее это обычно плохо получалось, и направилась к нему. Она могла выглядеть невозмутимо, но внутри всегда сидел колючий клубок сомнений и неуверенности. Она подняла руку и улыбнулась, пытаясь собраться с мыслями как можно скорее. «Ради всего святого, как ты здесь оказался?» — Роза подалась вперед и прикоснулась щекой к его щеке, тепло, но вежливо. Аарон сжал ее плечо, ласково, подбадривающе. Роза почувствовала, как ее наполняет неожиданное тепло. Неожиданное, как его появление. «Мы всегда занимаем целую страницу в Somerset Daily News, а я всегда просматриваю газету, когда проверяю объявление». Он улыбнулся. «Я, конечно, удивился, когда увидел твое лицо. Не смог удержаться и приехал посмотреть». Роза неуверенно улыбнулась. «Добро пожаловать в Три Лебедя!» «Круто!» — Аарон огляделся по сторонам, одобрительно кивая. «Но не пойму, почему ты не сказал мне, чем именно занимаешься?» «Все произошло так быстро. Я плохо соображала. Извини». Роза подумала, что очень рада его видеть. Арн был не в спортивном костюме, как обычно, а в черных джинсах, сером кашемировом свитере и очках в черепаховой оправе. Он очень круто выглядел и Роза заметила, что люди бросают на него взгляды, гадая, кто он такой. Он выглядел слишком шикарно для Рашбрука, как знаменитость. Она нервничала. Нужно сказать ему правду. Роза испытывала стыд с той самой минуты, когда сбежала. Она солгала ему, но теперь, когда Аарон стоял перед ней, поняла, что также лгала себе по поводу того, насколько этот человек важен для нее. Она больше не в силах молчать о своем проступке, если хочет сохранить с ним отношения. Рабочие отношения. «Пойдем, я покажу тебе сад», — сказала Роза. «И реку, пока совсем не стемнело. Сегодня самый длинный день в году». Они пробрались сквозь толпу и вышли через французские двери, минуя тех, кто доедал остатки жареного поросенка. Длинные тени легли на лужайку, озаренную заходящим солнцем. Вечерний воздух был насыщен обещаниями, и цветочной пыльцой. Роза болтала, рассказывая о планах построить парник, чтобы выращивать наиболее прихотливые травы, о поднятых грядках, на которых уже посадила то, что нужно для салатов, о долгосрочных планах устроить парники для фруктов и теплицу для огурцов. Они шли по траве к реке. Роза набиралась храбрости. «Надо сказать всю правду», — решила она. «Я должна кое в чем признаться». Тихо произнесла она, когда они вышли к берегу, и Аарон внимательно посмотрел на нее, ища подсказку на ее лице. «Я сделала нечто ужасное». «Что?» — спросил он с возрастающей тревогой. «Я думаю, ты никогда меня не простишь». Он покачал головой. «Простить за что?» «Роза, ты не могла сделать ничего ужасного?» «Слушай, никакой недостачи, насколько мне известно». Он засмеялся, но осекся, взглянув на нее. Только не наркотики. Арн не допускал никакого употребления наркотиков и алкоголя среди своих работников. Хуже. Я отдала денег газу. Роза посмотрела на бегущую мимо серебряную воду. Река не остановилась, чтобы послушать ее признание. Она ни для кого не останавливается. Что ты имеешь в виду? Тот день, когда он ушел в запой. Арн нахмурился. А. Выражение его лица говорило, что обратного пути нет. Она нарушила золотое правило, правило, которое существовало не без причины. Он хотел купить единорога для дочки на день рождения, и мне была невыносима мысль, что он не может купить ей подарок. Поэтому я дала ему двадцать фунтов. Она не будет плакать. Она не будет плакать, чтобы вызвать у него жалость. «Какого черта, Роза? Ты знаешь правила?» «Я знаю правила. Я тебя подвела. Разрушила все, за что ты боролся. Все, что ты создавал с таким трудом. Как только отдала ему деньги, поняла, что поступило плохо. Он ничего не сказал. Ничего не сказал мне. Думаю, он понимал, что у меня будут проблемы, и что ты не позволишь ему вернуться, если узнаешь, что он взял у меня деньги». Наступила тишина. Роза чувствовала, что мнение Аарона о ней поменялось в эту минуту, и ей стало не по себе. Его мнение много для нее значило. Аарон бы ни за что не пошел на поводу у Газа. Аарон бы сел и поговорил с ним, заставил бы честно посмотреть на свои проблемы. Он бы не сунул ему скомканные купюры, так как прекрасно знал, что Газ сделает с деньгами. Почему она этого не понимала? Газ нашел бы способ добыть алкоголь. Голос Аарона был мягким, как вечерний воздух. Неважно, дала ты ему деньги или нет. «Мне нет прощения», — заявила Роза. «Я сделала ужасную вещь. Я знала правила». «Ты не первая, кто клюнул на слезливую историю. Поверь, поначалу я тоже был падок на такие вещи, пока не понял, что к чему. Не суди себя слишком строго». «Это еще не все». Она решила рассказать ему все. Аарон должен знать, на что она способна. «Газ купил единорога на мои деньги. Я нашла его под кроватью в бытовке после того, как ты уехал в больницу». «Ну и ну». У Аарон был удивленный вид. «Вот видишь, что я и говорил. Он украл водку или взял деньги у кого-то другого. Поэтому прекрати себя винить». «Можно было бы остановиться на этом», но она хотела очистить совесть. Аарон сюда приехал. Это что-нибудь да значит. А если он узнает правду от кого-нибудь другого? Газ или Шелл могли бы запросто все рассказать ему. Я отнесла единорога подруге Газа. Я хотела, чтобы его дочка получила подарок. А вдруг он бы не выжил? Теперь у нее по щекам потекли слезы. Роза. Аарон хотел ее обнять, но она отступила назад и подняла руки. Я нарушила все правила конфиденциальности, узнала адрес по его телефону. Она смотрела на сокрушенное лицо Аарона. Мне очень жаль. Поэтому я уехала и не сказала куда. Не могла смотреть тебе в глаза, зная, что я наделала. Нарушила все правила и вмешалась в его жизнь. На миг ей показалось, что сейчас Аарон отвернется и уйдет, оставив ее одну на лужайке. По его лицу было непонятно, какие чувства он испытывает. Что он думает? На противоположном берегу небо вспыхнуло коралловым цветом, и солнце исчезло за горизонтом. Медленно наступали темно синие сумерки. Над головой принеслось что-то маленькое и быстрое. Летучая мышь? Роза задрожала. Вечер, обещавший быть чудесным, обдавал холодом, пробирающим до костей. И как ей вообще могло прийти в голову, что она может убежать от того, что совершила? Роза, произнес Аарон низким и серьезным голосом, взял ее за плечо и повернул к себе. Роза, ты сделала это из лучших побуждений. Газ ушел бы в запой в любом случае, дала бы ты ему деньги или нет, таков был его план. Он был на взводе, и ты его спасла. Твоя интуиция. Моя вина. Роза не собиралась получить оправдание так легко. Ты дала ему эти деньги на подарок для дочери, потому что знала, как это важно для него и для нее. Ты понимала это. Я должна была поступить иначе, обратиться к тебе. Если бы да кабы. Аарон дернул плечами, обрывая себя. Тебе не все равно, Роза. Поэтому ты особенная. Ты не из тех, кто выходит из миски для души, забывая о людях до следующей недели. Ты у них в сердце, а они в твоем. Без тебя все по-другому. Все спрашивают, куда ты подевалась. Роза попыталась улыбнуться. И с газом все хорошо. Он не пьет. Записался на программу и пока держится. — Правда? — Он старается. И это благодаря тебе отчасти. Тебе надо прийти и встретиться с ним. — Нет, только не это. От одной лишь мысли Розу охватила паника. аран взял ее за руки, и у нее внутри все сжалось. — Я приехал просить тебя вернуться. Ты мне нужна, ты нам всем нужна. Прежде всего, по понедельникам еда не так хороша, как раньше. Уж она все подгорает, и она кормит нас сплошной чечевицей. Роза затряслась от смеха. Я не могу вернуться, я нужна здесь. Всего раз в неделю. Конечно, они могут тебя отпустить. Я не могу, — возразила Роза. Я нужна здесь маме и Черри, и потом Герти, мне и правда жаль. Арн отпустил ее руки и вздохнул. «По крайней мере, я знаю, где ты». А то я беспокоился. Он поднял голову. Льющийся из паба света окрашивал лужайку золотом, в ночном воздухе звучали смех и соблазнительные звуки музыки. «Я понимаю, почему вы сюда переехали. Другой образ жизни, да?» «Таким городским парням, как ты, он не подойдет». Роза поняла, что способна подтрунивать над ним. Это как сказать. Я люблю перемены, люблю трудности, не люблю стоять на месте. роза это знала, Аарон не стоял на месте, всегда искал что-то новое. Он не проживет и двух минут в таком сонном местечке, как Рашбрук, несмотря на все их старания вдохнуть жизнь в деревню. Но было приятно, что он понял, почему они переехали. Он внимательно на нее смотрел. О чем он думает? У него пристальный взгляд. Слишком пристальный. Лепестки роз, лепестки роз, лепестки роз рассыпаю я. Тот, кто полюбит меня, пусть придет за мной сейчас. Стишок крутился у нее в голове. Нелепо. Он приехал навестить ее, и все. Профессиональный интерес, ничего больше. — Прости, мне пора. Надо проверить, как там Герти, — запаниковав, сказала Роза. — Спасибо, что приехал. «Для меня это важно». Она повернулась и направилась через лужайку к лодочному сараю, спеша отделаться от мысли, которая пришла ей в голову минуту назад.